Его было видно только, если выйти на балкон. — Лёва, иди-ка сюда! — громко позвала меня мама. Я опять вышел в большую комнату и демонстративно встал посредине. Не очень-то мне хотелось с ними разговаривать. Тоже мне специалисты узкого профиля. — Скажи, а что вы собираетесь делать, ну вот с этим, что якобы остается абсолютом? — Вы что, собираетесь его взрывать, бросать в костер, да? — спросила мама. — Но ты же знаешь, что я не разрешу тебе во всем этом участвовать. — Нет, мы не собираемся. Устал и уныло ответил я. — Тогда зачем? — опять спросила мама с нажимом. — Мам, ну как тебе объяснить? — Ну, я не знаю, просто мы будем ходить с фонариками и искать, остался ли что-нибудь от салюта вечером в темноте. — А потом? — потом спросила мама. — Взрывы будете устраивать, если кто-нибудь получит увечья? Кто будет отвечать? Кто будет нести ответственность? Вообще-то все, что горит, должно сгорать уже в воздухе. Не станут, по идее, ставить пушки в центре города, чтобы что-то еще не сгоревшее падало на землю. Солидно, сказал папа. Это по идее. По идее, да? По идее ничего не должно оставаться. Горячо сказала мама. Но у нас же все будет как всегда. Что-то сгорит, а что-то не сгорит. Придут эти с фонариками. — Соберут, а потом что? — Я запрещаю тебе этим заниматься, ясно? — Забудь про эту вашу идею, — сказала мама, дала всем своим видом понять, что разговор окончен. — Нет, мама, — сказал я, — я не могу забыть про эту нашу идею. — Но почему? — закричала мама. — Не могу и все, потому что мы договорились. — Марин, я тебя прошу, — сказал папа, — судя по всему, ничего там от этого салюта не останется. — Итак, — Останься, но ерунда всякая не о чем беспокоиться. Я беспокоюсь, со слезами на глазах сказала мама, беспокоюсь о том, что будет с твоим сыном. Если он сейчас уж такой упрямый и балбец, то что нас ждет дальше? Но по всей видимости тебе эти мелочи не интересны, сказать детали нашего быта. Папа вздохнул и повернулся лицом к стене. Иди спать, вздохнула мама, но сначала принеси мне воды. Я принес воды, и мама успокоилась. — Ладно, — вздохнула она, — делай, что хочешь, только ничего не взрывай, пожалуйста, ладно? И поцеловала меня в щеку. Перед сном я лежал и думал. Я представлял, как весь наш двор, душистые полисадники под окнами, битумную крышу трансформаторной и железную крышу котельной, низкий кирпичный гараж отца Сереги Маленького, теннисный стол на кривых ногах, наши молодые саженцы — Врытые в сухую землю, все это знакомое наизусть пространства засыпают разноцветные салютные заряды. Они шипят в темноте, и мы, обжигаясь, поднимаем их с земли и передаем друг другу. Но пушки не привезли. Ни завтра, ни послезавтра хромой во двор не выходил. — Будет отвечать свои слова, инвалид Фигов, — сказал Колупаев. Пушки привезли только утром 7 ноября. Но мы узнали об этом слишком поздно. Уже в наступивших сумерках мы отправились на них смотреть. В кустах возле памятника рабочему с булыжником стоялся аккуратно закрытый военным брезентом. Мы хотели подойти, но нас остановил офицер в плащ-палатке. Шел дождь, и фуражка смешно топорщился у него под капюшон. Рядом с офицером в этих кустах стояли два солдатика и курили. — Куда? — — коротко спросил офицер. — Можем мы на пушки посмотрим? — спросил я. — Идите отсюда быстро, сурово, — сказал офицер. — Товарищ офицер! — захныкал я. — Можем мы чуть-чуть постоим, посмотрим на пушки? — Мне что, два раза повторять? — спросил офицер решительно. И сделал шаг. Мы отступили. — Товарищ офицер, а абсолютно что-нибудь остается? — спросил суран Там эти заряды, патроны, гильзы, ракеты пустые, а... — Что, — зорал офицер, — пошли отсюда, мелочь пузатая, что я вас не видел? — Как ни странно, мы не ушли. Сквозь темноту я видел усталые глаза офицера. По-моему, он сильно удивился, что мы не ушли. Солдаты тоже посматривали на нас с интересом. — Ну, мне что, милицию что? — спросил офицер обиженно. — Товарищ капитан... «Да давайте мы их лучше застрелим». «А чего?» — спросил один из солдат. «Это же военный объект, а вы с ними цацкайтесь. Не положено все дела». «Давай, Мурзин». Устало согласился офицер. «Твоя правда. Заряжай и вали, на нахрен. Пусть не лазают.